Между Кремлём и старым городищем город окопан речкой Синбиркой, идущей по дну Аврага, в 10 саженей глубины от коса Аврага, выше посада ближе к рубленному городу Кремлю, острог. Во строге, окопанном не глубоким рвом с однорядными надолбами, обрытыми наполовину землёй, осадный двор, доприказная изба. который осенью, чтобы не плестись на крутую гору в Кремль по грязи и скользкой дороге, вершатся все городовые дела. По стенам острога деревянные башни четыре, пятая воротная, кирпичная, выше других. Взяв под девичьей горой на двухстах стругах людей и лошадей, чтобы по горам не уменьшать их силы, разин плыл к Сибирску. Низко и хмуро осеннее небо. Сыпали дожди. Тот ветер гарванёт и завоет ржадной волной раздольной реки, потешаясь, полезут на борта стругов. Заскрипят мачты, и черпаки, повизгивая, шаркая начнут отливать воду. Атаман, в виду города, а видно Синбирск далеко, вышел на нос своего струга. Протянул большую руку вперёд, другую упёр в бок, и все струги услышали его грозный голос. Эй, голудьба данская, слышьте! И все вы обиженные, замурдовнные галяки, мужики, горожане и будники, те работные люди, кто на будных станах я рыжил, обливаясь поташом, кто сгорел по честь до костей от работы тяжкой и голода. Метитесь, пришло время над боярами, мучителями вашими. Вот оно их гнездо на Сибирской горе. в рубленом городе. Суда, опаленные вашим гневом и ненавистью, сбежались они от мужиков, казаков, от стрельцов и будников. Суда ушли они от тех, кто идет за вольную волю. Веду я вас сокрушить дворянство всей Волги и по Волжье Широково. Побьем воевод, спалим Синбирск, и будет вам воля всегдашняя.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 Обойдя Синбирск на 3 версты, став на Чувинском острове и разобрав по сотням, Разин высадил людей на берег, в сторону старого городища. Для пеших и конных были спущены сходни. Садники, особенно татары, прыгали мимо сходней прямо в воду. Если глубоко, то их привычные лошади плыли, где мелко, брели на берег.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 В темноте, пронизанной лишь от цветами Волги до огнями костров, ближе к Кремлю зачернела и двинулась стена, в белеющих, как острияты, на шапках Рейтер и Драгун. Стена двинулась, дала выстрелы из пищалей в сторону огней. «Пушки выдвинь! Трави! Трави, браты, запал!» В черном кровавые огни ухнули в сторону островерхих шапок. Шапки поверх чёрных лошадей задвигались. Стрельцы, бей по коням! Раздался залп разенцев и пищалей. Эй, татар, пусти шири! Махнаты, сверкая мутно саблями, кинулись за отходящей в войодской конницей. Чернаусинка, Харитонов, сыщите босс, срубите постромки войодины. От общей чёрной и безликой лавы отделились два пятна, всё шире и шире. Одно шло вправо, другое влево. Высоко в высоком, сереющих сумерках забили на сбор и отступление барабаны. По подкосам вверх к рубленному городу, истря мутно платьем цветным, звеня оружием, замотались линия на лошадях и пеше часть войск воеводы Милославского. Тут только послышался голос главного воеводы снизу, среди белеющих шапок Иван Богданович, Ивашка, мать твою, полёна мышь, ушли, кинули нас. Эй, рейтары, ратуйте за великого государя. Ворам не стоять противу. Воевода на чёрной лошади смешно и сутулой, скорчив ноги длинные в коротких стременах, свесив брюхо к луке седла, разъезжал с материшиной, плевался от плевков и дождя с его бороды. Широкой и ровной книзу, как лопата, текло. Текло и от трубки, которую князь почти не выпускал из зубов. «Шишаки поправь! Ратуй!» Гонец черной насиреющей лошади пробрался к воеводе. В темноте чавкала от копыт мокрая, вязкая земля. Сказал что-то и поплыл к северу. «Да они что, изменники! Кинули меня, как палену мышь!» «Изменник Шепелев с немцами!» «Дьяволы, сорви башку!» — ругался князь. Его рейтеры и драгуны уныло мешались, падали с лошадей, тяжелые в бехтерцах валялись в грязи. Татары с гиком, как черные дьяволы, рубили их, добивали лошадей, завязших по брюхо. «Занес, сатана! Все юшка долгорукий, тоже велел! Сказал я ждать рассвета? Нет!» Борятинский все сильнее матерился. Когда немного рассвело, воевода увидал себя кинутым с горстью своих рейтер и драгун. С трех сторон еще рубились с татарами стрельцы его конные дальние. Ближние жались к обозу. Воеводинский обоз завяз в грязи, по трубецы телег. Лошади от обоза были угнаны, на воеводские телеги с его добром и харчом казаки, волоча, подсаживали своих раненых. Раненые, мараясь в грязи с кровью, чавкая в липкой жиже, ползли к обозу. «Отступай к казанской, паленая мышь! Сорви им башку государевым изменникам, трусам!» Воевода видел, что немцы-командиры уводили на казанскую дорогу недобитых рейтер. По слову воеводы, его уцелевшая сотня двинулась туда же. Воевода повернул вороного бахмата, хлестнул и поскакал за рейтерами, не выпуская из зубов трубки. Из-за обозов встал, когда проезжал воевода большого роста стрелец. Гулков выстрелил из пистолета воеводского коня в брюхо на скаку. Конь подпрыгнул, а воевода упал навзничь в грязь. Конь, пробежав недалеко, засопел и свалился. Воевода, ворочаясь в грязи, матерился, с замаранной бородой и кафтаном от ворота до пола, встал на ноги. отже стрелец убивший коня, тяпл по грязи, спокойно взял его доскрутил на заде ис хрустом костей руки и прикрутил тем же обрывком верёвки к войводской телеге. ткнул кулаком в егоди в бороду, сказал: "дай-касть трубку без, постоишь без курева". вывернул из зубов князя крепко зажатую трубку, выколотил грязь, набил, закурил. И не оглянувшись, пошёл выбираться на сухое место. Мишка Черноусинка проехал мимо обоза, покосился на воеводу без трубки в грязи, с головы до ног, не узнал князя Борецинского, поехал дальше. Вот тебе, палёна мышь, праздник, сорви башку. Ну, мать их, помирать так помирать. Сволочь! Петруха Урусов до сей поры сам ни шёл и людей не дал. Милославский в штаны наморал, затворился, будто бы не поспел оного позже. Дали от государя портки, да вишь, пуговицы срезали. Эх, жаль, палена мышь, воры те знают, за что бой держат, и бояре ведают. Да вишь, к бою не свычны, и биться много худче, чем с бабами в горницах валяться пьяными. Жив буду, спор о холопе решить надо. Кому на ком пахать, боярину на холопе — Аль халопу на боярине палена мышь. Поганый едет в мою сторону. И как у них заведено, лишнюю лошадь тянет. Приглядит, убьет. Вскинул глаза князь. На ближнем вазу на княжеском его сундуке сидит раненый казак, дремлет, зажимая рану в боку окровавленной рукой. Помирай, вор, одним меньше. На мое добришко черт залез, а хозяин в грязи мокнет. Татарин? Приземистый с двумя конями подъехал. Метнув глазом кругом, соскочил в грязь, чиркнул ножом по концу веревки у воза и, не освобождая рук воеводы, втащил его на коня и гугниво сказал «Езжай за мной!» Кинул по воде на гриву коня, чтобы не волочились, и повернул от обоза к берегу, поза амбары. Князь ехал за татарином и видел, что едет поганный на казанскую дорогу. Выпровив на дорогу, татарина освободил руки князь. Держи поводья, молчал князь, поспевая за татарином. Молчал и татарин. Разин, устроив шатёр, знал, что часть войск войодских затворилась в Кремле. Сказал Делать мне нечего, не мой час нынче. Ясаулы управят до да мурзы с татарами. Он сел в шатре и, потребовав вина, пил. К шатру атамана подъехал казак. Батька, многие бояре в рубленном городе сели в осаду. Конные, что были с другим воеводой избиты, а кто ноги унёс, тот сшёл по дороге к Казани. Воевода на бос взят, его лишь чёрта не сыскали. Должно б бежал, с передними немчинами. Неладно, придется за осаду браться. А подступы окисли, худо лезть. Казак, чавкая копытами коня по грязи, изрезанный колеями, отъехал. Черноусенко, рыская по месту боя, подъехал к воеводскому обозу. Потный в рыжей шапке, в забрызганном до плеч жупане, остановился у телеги с воеводскими сундуками. спросил раненного казака Не наглядел ли сокол тут воеводы Помираю, Исаул. Не помрёшь, лекаря пошлю. Не видал ли кого в путах? Сказывали, стрелец скрутил. В путах тут у воза был один, с виду стрелецкий десятник. Стрелец притарачил. Истина, трубку из зубов у него вынял. Он. Где нынче такой? Татарин увёл его, связанного на конь. От телеги срезал и на лошадь вздел. Надо в лусах поглядеть, а ты не сказывай Таману. Один чёрт в Кремль ушёл, другого по что-то увели татары. Не скажу. Помираю вот. И ныне видишь, померли. Пришлю лекаря, жди мало. Черноусинко хлестнув лошадь, уехал. Глава вторая.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 Дети, старики, больные, здоровые, скот всё было вместе. Иные воровали у других последнюю рухлядь. Служилы безпрестанно, гоняли на стены или к воротам, рыв вам, не спрашивая, сыт человек или голоден, спал или нет. Кто не шёл, того били палками и кнутом. Когда на барабанный бой из приказной избы Синбирского острога ушли в рубленый город все приказные сотники, десятники, стрельцы тоже. Горожане нарядили своих людей проведать, нет ли пожару в посаде. Но как только стало известно, что посад цел и дожул спенский деревянный монастырь среди посада на площади не тронут, все пошли по домам, а иные направились в шатёр атамана, поклонились ему и сказали: "Грабители воеводы сбегли, Тебя, батюшка, мы ждем давно. Служите мне, сказал Разин. Бедных я не зарю и не бью. Едино кого избиваю, то воевод, дворян и приказных лихих. Торг ведите, никто не обидит вас. Разин приказал казакам, стрельцам занять острог, перевезти туда отбитый обоз воеводы Борятинского, собрать в острог хлеб и харч, выкопать глубже рвы Кругом выше поднять землю кна долбом, вычистить колодцы для водопоя людей и коней на случай, если придётся иным сесть в осаду. В тетюшах у приказной избы слез длинноногий брюхатый князь, плотный татарин ждал, не слезая с лошади. "Слазь, заходи, палёна мышь, поганый в избу, услужил знатно". "Я не поганый буду, воевода князь, я казак". Имя Федька, прозвище Шпынь. А то ещё дороже, что крещённый ты, сорви тебе башку. Приказной курной высокой избе с пузырями вместо стёкол, пропахший потом и онучами, воевода сел к скрипучему столу на лавку. Шпынь в татарской шубе, чёрной шерстью вверх, с адаком за спиной, с кривой саблей сбоку стоял перед князем у стола. «Перво, паленая мышь, скажи, как ты домикнул, что я никто иной привязан к возу?» «С ног до головы с бородой в грязи обвалялся ковташка любой, кой худче, и не всяк во мне сочтет воеводу. Да поштогу гнив, и рожа битая с дырой!» «То долго сказать, не люблю говорить. Ладно, прибираюсь я, вишь ты, князь воевода, убить вора с теньку разина!» Добропоألёна мышь бойкой сыскался. До да меня-то как наглядел. Наглядел и решил выручить. Потому чем более врагов раздвину, тем мне слаще. И не один я прибираюсь, мы к нему подлезаем с Васькой Усом. Ну а Васьки Ус, ты смолчи. Не ведают малые и служилые люди. Ведаем мы воеводы, что творит твой Васька Ус в Астрахани. И вот стал ты мне своим, тебе скажу. Князя Семёна Львова, полёна мышь, Васька Усвелел запытать и забить палками на дворе Прозоровского, самому преосвященному митрополиту Иосифо прибирается, грозит тем же, что князь Львова учинил. И ты говоришь о том разбойнике? Васька У свой водокнязь посылал меня на Москву к боярину Пушкину, а через того Пушкина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 невзлюбил по что-то вора атамана. То правда, грызётся много. Всё осмыслу, парень. Чего ты нынче хошь? Идти с тобой в казаках на разина, там переметнусь к ним и убью его. Ну, сорви тебе башку, казак. Поспеешь соном по времени, так как мне тоже ждать тут придётся. Теперь воевода князь нет со стенькой удалых. И ему тяжели много. Удалы и ясаулы извелись, Кызылбашах. Из Серёжка кривой, Серебряков, да сотник стрелецкий Макеев, а последнего удалова лазунку, сына боярского. Я решил в Астрахани нынче. Ну, палёна мышь, другом ты мне стал, увёл от воров. А то козак быть бы тебе на дыбе, много за тобой грехов и удал ты крепко. Бояться нашего воеводы таких изводят. Да на меня пал, я таких люблю. И ты, о Васьки, не сказывай более. Служи великому государю сам за себя. И то гарно, пойду куда пошлёшь, я ничего не боюсь. Нынче же пошлю я тебя, минуя воеводу казанского, к государю на Москву, гонцом от меня самого. Сполню воевода князь. Справишь в Москве, гони и сорвите башку не под Синбирска суда в Титюше. На Москве дашь мою цеду людьмие кам разрядного приказа и пождёшь, коли ответ будет. Знаю тот приказ, князь. Эй вы, полономышь, вшивые, сюда бумагу и чернил дайте. Двери с другой половины отворилась, вышел подьячий, без бороды и с глуповатым лицом. Подремешком длинные волосы к концам были жирно намащены и расчёсаны гладко. Подьячий никогда не видал воевод, кто бы в таком грязном, плохом кафтане сидел за столом и без крика мирно беседовал с паганом. Он сказал князю: "У нас служилые люди просят, а не кричат". "Да ты и сам можешь вшивый?" Князь не обратил внимания на слова подьячего, он обдумывал отписку царю. Подьячий поставил на стол чернильницу с железной крышкой, сушами, чтобы носить на ремне. Дал гусиное перо князю, другое зажал в руке. Разослав длинный листок, разгладил, чтобы не свивался, нагнул голову, стал глядеть, как пишет воевода. Князь писал так, как будто в его заскорузлых пальцах было не перо, а гвоздь. Тяжело налегал и пыхтел. Перо скрипело и брызгало. Оглянув еще раз кафтан на пишущем, старую саблю на грязном ремне. Подьячий ближе нагнулся, сказал. А дай-ка, служилый человек, я писать буду. Мне свычно. Князь наотмаш бросил в лицо подьячему замаранное в густых чернилах перо, крикнул, я тебе, паленомыш, велю рейтерам расписать спину, что год зачнешь зад чесать. Дай другое перо, черт. Приказной, струсив, что-то сообразил, подсунул перо, отстранился и, утирая лицо рукавом, с удивлением разглядывал бородатую грязную фигуру. широкоплечию и сутулую. Князь тяжело царапал. Воевода и окольничий, а твой великого государя холоп Юшко-Борятинский доводит. Стоял я, холоп твой, в обозе под Синбирском, и вор Стенька-Разин, а босс у меня холопа твоего взял, и людишек, которые были в обозе, посек. И лошади отогнал, и те лежонки, которые были, и те отбил, и все платьишко и запас весь побрал без остатку. Вели, государь, мне дать судно и грибцов, на чем бы людишек и запасишко ко мне, холопу твоему, прислать. А князь Иван Богданович Милославский, маломочен, государь, был мне подмогу чинить. С того бою ночного отошел, нас не обороня, да затворился в рубленом городе. Люди с ним к бою не свычны, кроме голов стрелецких, кое изъ им и со стрельцы к защите надобны. Люди все дворяны те, что убежали государь из опалённых мужиками дворишек. А бой худой пал не от меня, государь холоп от твоего. Налегал я повременить до свету, да боярин князь Юрий Алексеевич Долгоруков указал биться, как воры на берег станут. Рейтары тяжелы на конях, И коньми тяжелый по той мяглой земле, на мягкую от дождей землю пал Раитарэнин. Ему государь не встать в Бехтерце. Вор же стенька Разин пустил в бой татар. У татар лошади легки и свычны, да глазами к ночному бою поганы способны. Кругом же бунты великие завелись, государь. Сколь их и перечесть нельзя. Белый яр Кузьмедемьянск, Лысково, Свияжеск, Чебоксары, Цивелеск, Курмыш. А идут на бунты все более горожане, да мелко и служилый люд, да работные люди будных станов Сарзамаса. Заводчики же, пущие бунтом, казаки, стрельцы, рабочие и попы. Воевод убивают. На царице не побит воевода Тургенев. В Саратове Казьма Лутохин. В Самаре воевода Кончин, Иван Ефремов, да не съехавший прежний воевода Хабаров. Нынче убит воевода Петр Иванович Годунов, снялся с воеводства, бежал к Москве, его в дороге кончили воры и животы пограбили без остатку. Еще, великий государь, жалобился я, холоп твой, жильцу Петру Замыцкому, который прислан от тебя, великого государя.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 Он на меня холоп от твоего кричал с великим невежеством и бесчестил меня при многих людях и при полчанах моих. А говорил мне холоп твоему, что, где я тебя не слушаю, не твоего полку. И впредь мне холоп твоему, а твоему великого государе деле за таким непослушаньем и за бесчестием говорить нельзя. Повели государь кравчему князю Петру Семёновичу Урусову,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 Сгонишь, дай дьякам, да Коля ответ будет, подожди. Не будет, не держись на Москве, поезжай в обрат. Сорвить тебе голову, будешь со мной. Нынче не пишу о тебе, ни слова не молвлю, потом за великую твою услугу сочтусь и честью тебя не обойду. Воростеньку убивать немыслию, potrebno измать его живым и на Москву дать. Поди, сыщи себе постой, где лучше. Опущать не будут, скажи. Придёт князь Юрий, башку вам сорвёт. Шпынь поклонился, ушёл из приказной, подумал: Сговорено убить Разина, убью. Слово держу, честь обиды не купит. Глава 3. С приходом Разина слободы стали жить своей жизнью, только более свободной. Никто не тянул горожан на правёж в приказную избу. ни поборов, ни тамги, ни посула в судьям диекам не стало. Жители Нижнего Сибирска радовались. Вот-то дождались праздника. Лучшие слобожане со всех концов пошли к атаману с поклоном. Перебирайся, отец наш, в слободу. Устроим тебя, избавителя, в лучших горницах. А что прикажешь служить, будут наши жонки и девки. Жить я буду в шатре. Спасибо. Собрал Разен Исаулов, объехал с ними город, оглядел острог, надол бы приказал подкрепить. Орвы в Нофе окопанные похвалил. Поехал глядеть рубленный город, осадный кремль. Сказал своему ближнему Исаулу, похожему на него лицом и статью Степану Наумову: "Прилучиться за меня быть тебе, тогда надевай кафтан как мой". «Черный, шапку бархатную и саблю держи, как я. Да голоса не давай народу знать, твой голос не схож с моим. А в бой ходи, как я. Знаю, что удал. Боевое строение ведаешь. И смел ты, Степан». Присмотрев северный склон Синбирской горы, приказал «Копать шансы, взводить башни о строге». а чтоб не палились, изнобить нутро землей. Делать ночью, в ночь боярам стрелять не мощно, а шансы копать кривушами, по прямому копать, сыщут меру огню, бомбами зачнут людей калечить. Крестьяне и чуваши с мордвой не любили быть без дела. Степан Наумов по ночам стал высылать мужиков на работы, копать шансы, Валы возводить, да воду земляную отводить в сторону. Скоро, шагах в полуторосто от кремлевской стены, был срублен острожек башни. Утром из Кремля целый день сменные пушкари полили, по вражеской постройке, сбить не могли, земля была плотно утрамбована в срубе. Острожек с приступками, казаки и стрельцы, переходя по шансам с острожка, завели перестрелку с кремлевскими. Разин подъехал глядеть по стройку своих, и это строжка велел прокопать шанцы до кремлёвских рвов. И из рвов прокопать и выпустить подгору воду. К орву по ночам перетаскали новый сруб, возвели другой острожек, тоже набили землёй. Второй острожек был выше и шире первого, его обрыли высоким валом. Выстрелами с приступков нового острожка были сбиты кремлёвские пушкари и затинщики. Ко времени постройки второго острожка рязанские казаки да стрельцы разыскали в слободах вдовых жёнок, поженились, иные без венца за деньги начали баловать и к жёнкам ночью уходить из караулов. Когда появлялся в чёрном кафтане Степан Наумов, тогда все были на местах. Других же исаулов, особенно вновь избранных, не боялись. Разен видел, как без боя на осаде при многолюдстве городском портились войны. Тогда ему хотелось пить водку, а хмельное вышло всё. Жители слободы варили брагу, но в городе мало было мёду и сахара не стало. Горожане в дар атаману приносили брагу, он её попробовав, сказал: "С браги лишь брюху ходует". Царский кружечный двор стоял без дела. Винная посуда была в нём в целости, да курить вино стало никому. Соловальники разбежались, и винокуры тоже. Глава 4. В Успенском монастыре в слободе с юго-запада деревянные кельи на каменном фундаменте, вместе с оградой всё было ветхое, и церкви покосились. В конце двора один лишь флигель пановея, в нём кельи древних монахов, да игумена Игнатия, хитрого старека. Низкопоклонник перед высшими говорили иногда про игумена монахи. Келья игумена просторная и чистая в конце коридора. Приказав послушнику собрать к нему в келью нужных старцев, обошёл игумен монастырь Везде оглядел и даже в келье монахов заглянул, не сидят ли без дела. Вернулся к себе, по коридору шел, монахи кланялись, подходили к руке. «Благослови, отец игумен!» У дверей своей кельи игумен остановился. Глаза тусклые, стали особенно строгими. Одернул черную рясу, стукнул посохом в пол и, из-под колобука хмуря серые брови, спросил послушника у притвора. Послушник не подошел к руке игумена. «Тебя, Келлорь Савва, ставил тут?» «Да, батюшка», — говорив юнош, «отец игумен». «Не поп я». «Отец игумен». Послушник с ребячьим розовым лицом, в длиннополом темно-вишневом подряснике, с длинными русыми волосами походил на девочку. «Чаю я, а ты недавно у нас?» «Недавно, батюшка». звал ли старцев, призывал: "Идут они. Ой, Сава, всё-то юнцов прибирает бородатый бес блудодей". Обратясь к юноше, игумен приказал: "Когда старцы ведут в келью, сядут на беседе, ты гляди и помни. Сполох ежели какой, притвор колони до молитву чти". "Какую, батюшка? Ай, грех. Он его не познал". «Савва, Савва, доколе окаянство укрывать твое? Чти в юнош, Господи Иисусе Боже нас, помилуй нас, и в притвор ударь. Тебе ответствуют, аминь. И ты войди в келью, это когда сполох кой. А ежели сполоха не будет, не входи. Жди, пока старцы не изыдут из кельи». «Сполню, батюшка». «Эх, Савва, Савва». След за Игумином в келью прошли четыре старца в чёрных скуфьях и таких же длинных, как у Игумина, рясах. Игумин широко перекрестился и общим крестом благословил старцев. Упираясь посохом в пол, сел на деревянное кресло с пуховой подушкой, другая лежала на скамейке для ног. Благослови, Господи, рабов твоих старцев. Господи, благослови на мирную беседу грешных. сказали в один голос старики Зов мой, братие, к вам. Знаю я вас и верю вам. Тебя, отче Кирилл, в Анифате с Геронтием и Варсановие, брата нашего, разумеете, о чём сказать? О многом не глаголи тебе знадыбы. Спрашу я вас, старцы, кто нынче правит славным, похвальным градом Сибирском? Бояры и князи, отец и гумен, Ой, коли бы то истина царствует нынче в Богоспасаемом Сибирский граде, бунтовщик, богоотступник стенька разен, преданный, то слышали вы многими и ереями, и святейшим патриархом Анафием. Игумен перекрестился, замотались седые бороды на чёрном и руки, сложенные в крест. Богобоинные князи, бояре изгнаны в сидение осадное вырубленный город но ведомо вам из древле что едины лишь они боголюбивые мужи угодны и надобны царю земному он же великий государь грамоты даёт на угодья полевые лесные бортные со крестьяны даяние на обители за все идут от князей и бояр Вот и вопрошу я вас, за кого нам молить Господа Бога? Уже ли за бунтовщиков желать одолания ими родовитых? Если поганая их власть черная укрепится, то вор и богоотступник Стенька Разин даст им землю, володете. Тогда от обителей божьих уйдет земля, кто тогда возделывать ее будет? И вопрошу я вас, древние паки. Кя вовы господином чаете себе. По что праздно вопрошаешь, отец игумен? Ведаешь, мы поклонны и едино лишь молим Бога за великого государя. Ведаю аз, но предавшись воле Божьей и молитве за великого государя, за князи и бояре и приистные их, нынче пуста молитва наша без дела государского. Как же мы, исшедшие в прах, хилые, будем делать государское дело. Как? Ратоборствовать против кромольников. Разумом нашим, опытом древним послужите, братия. Да как? Научи, отец Игумен. Ведаете ли вы, старцы, что кручной двор государев замкнут ныне и запустел. Все выборные государские человеки утекли с него. Не тяни нас в грех, отец Игнатий. Знаем мы, что скажешь, о монастырских виноделах, тот грех старцы Господь снимет с нас, когда мы послужим тем грехом на спасение веры христианской, противу отступников её. Мы древли и не подобают нам блага земные, да без нашего греховного хотения обители Господни раскопаются. Помыслим, братия, то посёт древлие благочестие и веру, едино лишь мы, монахи. Опы пьяны к бунтам прелести и соблазняться, не им же охранять монастыри Божии и церкви. В пустыне лежат суды на царёвых кабаках, о том чул я. А ведаете ли, что воры много о вине жаждут? Ведаем, отец игумен, пытали монастырь нет ли дехмельного? Ведаете ли старцы, что у нас есть винокуры искусные? А то как не ведать? Теперь ещё вопрошу. Закончим беседу от Господа пришедшую в разум наш. Знаете ли, о зели, произрастающем на поемных поздних свияге? Тот кринс с белой головой и стволом тёмным именуется пьяным. Я знаю тот кринс с молодых лет, и мне ведом он. Помогите, братия. Даю вам власть На лацке всей же день винокуров монасей на кружечной докорят вино. Будет от того обители польза. Наша работа не единой молитвой служить Господу. Вам же известно притча о талантах, ископанных в землю. Послужим на укрепу Руси, сыщется забота наша о Господе. Я же укажу послушникам многим копать то зелье, крин Голова его опала ныне, да она нам не надобна. Надобен ствол и корень. И сушим сие, и затрем в порошок, а винокуры-монаси будут всыпать оное в вино. Меды хмельные не отравно с того хмельное, но зело дурманно бывает, ослаблением рук и ног ведомо. От хмелю дурманного работа бунтовщиков будет неспешная. время даст великому государю собрать богобоинное воинство и воевод устроить на брань с богоотступником разиным. Тому мы послушны, отец Игнатий, идём и поспешать будем. Не опалышитесь, старцы, не скажите кому о нашей беседе. По что, отец игумен, не веришь нам? Не молодые есть, делами на пользу и славу обители мы приметны, зато звал вас старцы, не иных. Дело же тайное, сумление моё простите. Старцы встали со скамей, поклонились. Четверо чёрных с белыми волосами и полумёртвыми, восковыми лицами медленно разошлись по кельям. Пятый сидел в кресле, склонив голову на рукоять посоха, дремал перед вечерней